Глава 178. Перестав слушать людей, я услышал их. Одни мудры, другие нет. И вот передо мной женщины, что творят зло ради зла. Нет у них другой радости, как чувствовать разгорающиеся огнем щеки и в душе смуту черный комок, подобравшаяся пантера. Она уже сжалась, истинно черной молнией сейчас ударит. Они похожи на вулканы с безудержной и бесполезной мощью. Но таков же и огонь солнца. А благодаря солнцу цветут цветы. Ты улыбнулся с утра, любимый, потянулся к ней с поцелуем, — И одно за другим все происходящее исполнилось смысла. Нужен магнит, чтобы собрать тебя воедино и породить заново. Рождение — всегда открытая рана. Это видно по дереву. На взгляд оно дремотная размеренность и неспешность, окружившая себя будто царством, душистым ароматом, но в один миг его мощь может стать пищей пламенеющего пожара. Знаешь, из тебя, из твоих вспышек гнева, ревностей, хитростей, тревожной лихорадки, что делает тебя таким трудным к вечеру, я хочу вырастить умиротворенное дерево. Не отсекая от тебя лишнее, потому что так я растоплю ледник и превращу тебя в гниющее болото, но собрав воедино, как семечко, которое, став деревом, хранит солнце. Я сею духовности она взрастит тебя, будто зерно ничего в тебе не отвергая, не отсекая, не кастрируя, но преобразив тысячу твоих капризов и прихотей в цельность. Я не говорю «приди ко мне», и я обрежу лишние ветки, вылеплю тебя, предам форму. Я говорю «приди ко мне», и ты породишь сам себя. Ты протянешь мне свою разноликую дробность, и я верну тебе тебя целостностью. Не я буду идти посредством тебя. Ты сам пустишься в путь. Я помог, внеся в тебя соразмерность. Так вот, женщина это горяча и озлоблена. О, как озлобляет душу жестокость душных ночей, когда бестолку поворачиваешься сбоку на бок разбитый, оставленный, несчастный». Бестолковый, дозорный, разоренного города. Я знаю, ей не управится со своим разладом. Она зовет сказителя и приказывает «пой». Он поет. «Не то», — говорит она, — «убирайся». И зовет другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает. «В изнеможение будет подругу, тоска смертная» сказками ее не развеять. И любовь, один, другой, третий, она собирает одного за другим. Она ищет в каждом себя цельный избывшийся, но как найдешь себя? Ты же не вещица, что затерялась среди множества других. Но в тишину приду я. Я незримый сшиватель. Я ничего не переменю в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскуту значимости и смысл. Я незримый любовник, помогающий сбыться. Глава 179. Скрипка без скрипача счастливая возможность издавать звуки. Я видел, рад ребенок, трогая струны, и, удивляясь своим пальцем, «Что мне до случайного звука струны? Я хочу, чтобы ты обживал сам себя. Но что тебе обживать? Тебя нет? Ты пренебрег становлением? Ты бредешь и пробуешь наугад то одну струну в себе, то другую, надеясь на необычный звук?» Тебя будоражит надежда набрести дорогой на стихотворение, как будто оно яблоко, которое можно подобрать, и, ухватив его, вернуться поэту Но я хочу прочно укорененного семени. Пусть трудится, вытягивая соки, питая свои стихи. Хочу прочной души, готовой расцвести любовью. Что искать в вечернем ветре лицо, которое пленит тебя? Есть ли в тебе душа, которую можно взять в плен? Ты сказал, что чтишь любовь? Говоришь, что чтишь справедливость? Справедливость вообще, а не справедливые поступки. И во имя справедливости легко идешь на несправедливость. Чтишь милосердие — и без труда становишься жестоким, служа ему. Чтишь свободу, но сажаешь в тюрьмы несогласных с тобой. А я? Я знаю справедливых людей, но не справедливость. Свободных людей, но не свободу. Влюбленных, но не любовь. Точно так же, как не знаю ни красоты, ни счастья, а только счастливых людей и прекрасные творения. Всё начинается с дела. Созидай, постигай, твори. Рано или поздно придет воздаяние. Но те, кто любит возлежать в парадной постели, желают заполучить в свое распоряжение главное, не преодолев дробности. Так курильщик Гашиша, За несколько су опьяняется творчеством. Кто они, как негулящие, отданные на волю всех ветров? Как снабдишь их любовью?